Глава 19. Мне же пришлось с помощью амулета наложить иллюзию прежнего облика. Благо сейчас уже не имело значения, магическая природа воздействия, когда роли в наших руках. Самого герцога мы проконтролировали, чтобы не натворил глупостей, когда через слуг велел позвать Алисию. Он потерял волю к борьбе. Но всё же оставался шанс, что он сбрыкнёт. К счастью, ничего подобного не произошло. Оставалось только немного подождать. Ждать пришлось и правда недолго, для девушки. Всего минут пятнадцать. И вот в зал будто лебедь вплывает она. Моя давняя подруга. С момента сорванной свадьбы она ничуть не изменилась, разве что улыбка на ее лице стала более естественной. Как же давно мы с ней не встречались лично. «Жаль, что сейчас это произойдет в подобной обстановке. Но такова жизнь. Сэ-ля-ви». «Отец, ты звал меня?» Поклонилась она, едва войдя внутрь. «У нас гости?» «Думаю, они сами все расскажут». Махнул рукой герцог, упав назад на свой стул. Вновь активируя отключенный ненадолго артефакт, блокирующий звуки... и снимаю свою маскировку. «Давно не виделись, Алисия!» Улыбаюсь, подходя к ней ближе. «Крис!» Тут же радостно подскочила она ко мне и резко обняла. «Кхе-кхе!» Прокашлялся я от неожиданности. «Ах, прости!» Резко отстранилась она. «Просто мы так давно не виделись, а ты ничуть не изменился, разве что подрос немного. Ты тоже стала лишь красивее!» Мягко улыбнулся я, Не спускай с неё глаз. Но откуда ты тут? Неужели прибыл как посланник от своего господина герцога Рада? Новые торговые соглашения? Но зачем я тогда тут? Рэт Рэттгарден начал повторять роле и тут же воскликнул: "Точно! Как я мог не догадаться, барон Дарк, молодой маг теней! Ты же был всё это время прямо под моим носом!" А я не догадался. Отец? удивлённо произнесла девушка. Как ты можешь не знать барона? Или он прибыл сюда под другим именем? Именно для этого нужна была маскировка. Ты всегда была очень догадлива. Грустно улыбнулся я. Да. Твой отец знает меня под другим именем. Куда как более старым. Меня зовут Кристиан Хэл. Приятно познакомиться. Хэл. Точно. Наши восыалы, что были истреблены в моём детстве. Значит, ты выжил? И именно поэтому прибыл к нам? Какое счастье! Но тут её лицо резко мрачнело. Покати. Да почему ты тогда не сделал это раньше? Вы с тобой были знакомы очень давно или лишь сейчас я узнаю твоё настоящее имя? Почему? Значит, ты не знала? протянул я. Так и думал. Но нужно было убедиться. Всё не так просто, как ты думаешь. Я не зря учился в Лоразе и носил иное имя. Всё это время я прятался от убийц своей семьи. Оки. Она резко закрыла свой рот руками. "И уж или ты нашёл их? Я с самого начала знала о том, кто они. Даже просидел в темнице одного из них достаточно долгое время. Но лишь сейчас у меня хватило сил, чтобы отплатить им. Я вернулся. Не так ли, Герцог? Отец удивлённо посмотрел на него Алисия. Это был я, выдохнул он. Я уничтожил весь его род. Это было необходимо ради величия нашей семьи и твоего счастливого будущего. Что? Этого Это ведь не может быть. Ведь правда. Крис, скажи, что он шутит. Ошарашенно перевела она взгляд на меня. В её глазах можно было увидеть лишь растерянность и неверие. Всё это правда. Но как же? Такого ведь не может быть. Отец, конечно, строг, но чтобы уничтожить целый род? Покачала она головой, и тут её лицо зарилось пониманием. Но ведь мы столько времени учились вместе. Мы дружили. Зачем? Ты ведь мог столько раз меня убить. Или хотел через меня выйти на отца? Убивать детей ради мести — не лучшая идея. Тем более, что ты ничего не могла знать и была невиновна. И нет, я не хотел использовать тебя. Если помнишь, что наша дружба сложилась по твоей инициативе, а я... Не смог разорвать эти отношения, когда было необходимо. У меня не так много настоящих друзей, чтобы рвать подобные узы. Но честно скажу, поначалу у меня были мысли о том, чтобы навредить герцогу с твоей помощью. И всё же ты не сделал это. Отец, расскажи мне всё. Я должна знать причины. Вперело она свой взгляд в герцога. Под взглядом дочери Роли пришлось вновь пересказать всё, о чём говорил ранее. Все его причины для подобного решения. Но зачем? Я всё равно не понимаю. Ведь можно было сгладить углы, выбрать иной путь. Такой. Такой простой. Резко села она на ближайший стол, переводя взгляд на меня. И что теперь? Ты ведь проник прямо в сердце нашего дома. «Значит, теперь убьешь его?» «Не буду скрывать, была такая мысль поначалу. Но неужели ты думаешь, что я попросил позвать тебя, чтобы свершить убийство прямо на твоих глазах?» «Нет, конечно. Ты бы не стал делать подобного», — сдрогнула она. «Скорее убил бы его тихо и незаметно». «Именно. К тому же убивать я его не собираюсь. Сейчас в этом уже нет нужды». Твой отец получил наказание, что хуже смерти. Ты ведь должна это чувствовать. Просто ещё не осознаёшь. Прислушайся к своим ощущениям. Что? Вновь посмотрела она на царя, сосредоточившись. Нет, такого ведь не может быть. Отец, где твоя магия? Я не чувствую её. Это невозможно. Ты никогда не умел её скрывать настолько сильно. Её нет. И не будет больше никогда. Таково наказание за предательство, твёрдо произнёс я. Но это ведь невозможно. Нельзя лишить магии навсегда. Значит, она вернётся позже. Не вернётся. Это же такое возможно, особенно если разозлить богиню, уничтожив практически всех живых её потомков. Решил я спихнуть всю вину на Хель. Подобное не прощается и не забывается. несмотря на давность лет. Ей никто ничего предъявить не сможет, тем более, когда есть такой повод. Это куда лучше, чем сказать правду о том, что у меня есть яд, который может лишить магии любого. В глазах Роули промелькнуло понимание своего проступка. Он ведь совсем забыл учесть столь ничтожный факт. Да, официально это было не подтверждено, да и кто может подтвердить, что является потомком богини. Не буду же лично просить её произнести это. Далеко не все верят подобным слухам и правильно делают, ведь не всегда они оказываются правдой, но не в нашем случае. И что с нами будет дальше? подняла Лися на меня свой взгляд. Могу дать выбор. Первое вы просто остаётесь сидеть в замке, не показывая отсюда и носа, дожидаясь развязки той истории. Второе Ваши войска помогут мне. Вы ведь уже все поняли, не так ли, герцог? Мою следующую цель. Король, — вымолвил он, — ты хочешь свергнуть короля. Все верно. Он должен ответить за свои грехи. Но просто так до него не добраться. И проще всего будет его банально свергнуть. И это также в ваших интересах. Ведь ваши отношения с ним... У меня особо заладились в последнее время, особенно после того, как я убил принца. Так это был ты. Поднял на меня глаза Герцог. Теперь всё становится на свои места. Крис? Удивлённо посмотрела на меня Алисия и что-то решив, вдруг подскочила, поцеловав в щёку. Спасибо. Он был отвратительным человеком. Я боялась его и того, что он может сотворить со мной после свадьбы. Это была одна из причин, почему я решил его убить. Кивнул я, скрывая свое смущение. Когда произошло убийство моей семьи, он был уже достаточно взрослым, чтобы быть введенным в курс дела, хоть явно и не принимал никаких решений. И да, как человек он мне был отвратителен, а я ведь теневик, прирожденный убийца, как считают многие. Такой причины мне было более чем достаточно, не говоря уже о других, менее значимых. «Что мы получим, если поможем тебе?» Загорелась коммерческая жилка в глазах Роули. «Ничего», — ухмыльнулся я, — «но ничего и не потеряете. Разве что графство Хэллов точно выйдет из-под вашего управления. В ином же случае вы потеряете все земли и титул. Я справлюсь и без ваших сил, но с ними будет немного проще». «Не веселый выбор». Вновь погасли глаза Роули. «Ну, вы можете понадеяться, что в итоге победит король и вновь станет благосклонен к вам, хотя...» «Я бы на подобное все же надеяться не стал. Слишком призрачный шанс на подобный исход, даже если вы поможете ему в борьбе со мной». «Отец!» Просительно протянула Алисия. «Выбора ведь у нас, по сути, никакого и нет». Ты просто уничтожишь нас, если мы пойдём против тебя. Я бы так и сделал, едва заметно хмыкнул Сон. Я согласен. Хорошо, кивнул я. И ещё кое-что. Ты передашь свой титул Алисии. Что? воскликнула девушка. Почему? Твой отец всё равно не сможет остаться на своём месте. Он больше не владеет магией. А насколько ты знаешь, другие аристократы не потерпят, если титулом будет владеть человек без магии, тем более герцевским титулом, ему просто не будут подчиняться и быстро свергнут. Хотя лучше об этом пока не распространяться и не встречаться с достаточно умелыми магами, что смогут подобное почувствовать. Думаю, вы это и так понимаете. Хорошо. Пусть будет так. Соглаสนки внул Роуля. Вот и прекрасно. Тогда я ставлю с вами Вердеса, а позже пришлю человека, что будет координировать нас. Готовьте войска. Скоро они нам могут понадобиться». «Разумеется, Вердеса я стоял для того, чтобы контролировать Роули. Да, он угас, но вполне может сберечь силы, дабы взбрыкнуть. Да и Алисия. Честно скажу, не могу быть до конца в ней уверен. Да, я не убил ее отца, но совершил нечто более жуткое. пусть даже скрытая за волей богини. Крайне маловероятно, что она предаст меня, но все же. А я тут еще параноик, и ничего не могу с этим поделать. Да и не желаю, в принципе. Вскоре я покинул замок. Пешком. Карету я решил не брать, как и охрану Вердеса. Они ему еще могут понадобиться. Так что просто своим ходом дошел до ближайшего пролезка. Там, прямо из тени рядом со мной, появился следующий за мной Куро. и забрался на плечо. Молодец. Тут же почесал я его подбородок. Сработало просто идеально. Благодаря тебе всё прошло точно по плану. Пи-пи, гордо пискнул он, впрочем, не прекращая наслаждаться почёсыванием. Я погрузился в тень и двинулся в путь. Пора навестить Бордо. Они должны узнать о случившемся. Уверен, будут рады услышанной новости. Сам же в это время предался размышлениям. Ещё один мой враг повержен. Главный враг. Да, именно таким я считал Роули. Даже несмотря на то, что король выше по титулу и куда как сильнее. Но главный цели у своей мести, я всегда считал именно герцога, непосредственный исполнитель и предатель. Я просто обязан был это сделать. И вот всё случилось. Да, сначала я хотел его просто убить. Это был самый очевидный и простой выбор, но не самый лучший. Алися? Да, именно в ней была одна из главных проблем. Причем их создал я сам. Убей я ее отца, и уверен, что оправдаться бы не смог, несмотря на всю его вину. Сейчас же наши отношения сохранились, хоть и с оговорками. А ведь я совершил нечто куда более худшее. Но она слишком молода и просто не понимает этого. К тому же, она никогда не чувствовала жажды магии, чтобы понять, что это такое. Герциг же уже почувствовал на себе последствия апатии и слабость, из-за которых он так легко сдался, рассказав мне всё. Это лишь начало. Со временем всё будет становиться лишь хуже. 2-3 года, ну максимум 5, и он окончательно выгорит. Жить ему осталось недолго, и всё это время он будет чувствовать невероятную жажду, понимая причины этого наказания. Лучше наказания и придумать нельзя. А его смерть? Никто не свяжется со мной, просто посчитает, что пришло его время. Он ведь не молод, и не стоит забывать, что магия поддерживает жизнь в человеке, позволяя ему жить дольше. Для лишённого магии человека, что привык на неё полагаться, это будет приговором. Сама идея отравления прямо в собственном замке цели пришла ко мне совершенно случайно. Я просто вспомнил о точно таком же случае. Да, тогда именно меня отравили в моём же замке. Я слишком расслабился, считая, что нахожусь в полной безопасности, за что и поплатился, чуть не умерев. И если уж меня того ещё параноика... смогли подловить на подобном, то и других получится. Хотя именно после того случая моя паранойя и стала переходить на более высокий уровень. Ах, да, была и другая, не менее важная причина, почему я воспользовался данным способом. Я даже не учитываю то, что убить мага его сила прямо рядом с родовым источником крайне непростая задача. Его войска теперь встанут на мою сторону. Зачем терять своих людей, если можно выставить чужих? Вот то и оно. Ослабить врага и усилить себя. Идеальный план. Всё нужно использовать себе на пользу, даже месть. Она никогда не должна становиться самоцелью всей жизни, иначе просто растворит тебя в своей пучине. Но и отказываться от неё нельзя, если же есть возможность использовать её для своей пользы, нужно сделать это. Убийство принца позволило мне расторгнуть свадьбу Алисии и выбить из Клеи короля. Нейтрализация Роули, заполучить сильного союзника, убийство же короля позволит зайти на престол, и он точно умрёт. Повторять тот же трюк, что и с герцогом, слишком опасно. Да и просто не нужно. Да, когда-то мой предок добровольно отказался от престола. Возможно, тогда он считал, что так будет правильнее. Не могу сказать, что не понимаю его взгляда. В какой-то степени даже разделяю их. Действительно, для рода так было даже лучше. Если бы не одно «но». Бывших королей не бывает. Сколько лет не пройди, но у Хэлла всегда оставались бы претензии на трон. Если бы не предал король из рода, который когда-то был предан нам, то обязательно в будущем появился бы Хэл, что жаждал власти. Люди непостоянны и полны хаоса. Нельзя предугадать, что будет в будущем. Да, титул короля таит в себе множество опасностей, но в то же время и возможностей. Может, продолжай Хэлл контролировать королей из тени, то ничего бы не случилось. Но они решили отойти от власти подальше, за что и поплатились. Ведь власть не забыла о них. Я тоже сейчас, вероятно, совершаю ошибку. пытаясь вернуть престол предков. А уж сколько проблем мне это принесёт, ужас. Но это лучший вариант на данный момент. И поступить по уже проверенной мной стратегии, посадив на место правителя другого человека, дабы скрыться в его тени, уж и не прокатит. обо мне знают уже слишком многие, чтобы скрывать свой род и дальше. Я бы мог всю жизнь прожить как дарк. Возможно, даже мои дети и внуки смогли бы но рано или поздно все тайное стало бы явным. Если внешность с поколениями могла бы и смениться, то вот родовая способность, ее не скроешь. И когда-нибудь, но ее использовали бы в открытую, чтобы защитить себя, вероятно, даже непроизвольно. И это бы стало началом конца. Нашей тесной связи с Артуром уже не было бы, и не факт, что подобное возникло бы между нашими потомками. Они были бы просто обычными баронами, достаточно богатыми, но всё же их бы никто не смог защитить. Титул короля несёт с собой большую опасность, но в то же время и безопасность. Как бы странно это ни звучало. Ушит покушений Хэлы всегда умели защищаться, а прямого переворота позволить избежать верные люди. Главное следить за ними тщательнее. И как раз это Хэлы также умеет. лучше всего. Может, я мог бы обо всём этом даже не задуматься, исполнив свою месть не спеша и в самый подходящий момент, если бы ни одно но. Девушка, всегда во всём виноваты девушки. Ну что поделать? Такие уж мы мужчины, что готовы на всё ради них. И если для нашей свадьбы с Лилией требуется, чтобы все мои враги исчезли быстро, значит Так оно и будет.